Глава 41. Красная зона. Посёлок покинули втроём: я, Сан и Дракот. На коротком совещании мы с охотником решили, что моему питомцу пора отведать красного мяса. Оранжевого он уже волю накушался. Пришла пора становиться настоящим элитным мутантом. "Аудрей, наконец-то я получу полный доступ к памяти своего рода", бредявший слух произнёс чёрный мутант. Голос при этом у Драка был рыкающий, гортанный. «Поверь, в этих знаниях много печали», — то нам более мудрого товарища ответил Муту Абориген. «Вы старшие раньше часто враждовали между собой, из-за чего было много жертв среди младших и перворожденных. Эмао долго наблюдала за этим и, устав от бессмысленной крови, однажды вмешалась». повесила золотых над всеми, дав им часть своей силы. Мы первородённые тоже сохранили память о тех временах, когда вы старшие убивали друг друга только из-за цвета кожи. Трах тебе в док, возмутился дракот и добавил уже мыслью речью непосредственно мне. Первородённый рассказывает страшные вещи. Меня больше интересует другое: насколько тебя разнесёт после приёма красного или золотого мяса? Вдруг ты увеличишься раз этот в 10 и не влезешь в космический корабль. Чёрные сильно не вырастят. Успокоил меня Сан. Наберёт силу, крылья окрепнут, совсем тяжёлой станет. Редкий случай. Я за свою жизнь ещё не встречал старших с нарушенным ростом. А мясо золотого не даст роста, только дополнительно усилит уже имеющиеся дары Амао. Как и нам с тобой, Аутрой. Стоп. Что значит дополнительно усилит? Не понял я. То есть мы не получим новой мутации, а лишь усилим старые? Ну да, ответил Санн, не понимая, чего я удивляюсь. Тая, поясни. Пришлось обратиться к Скину. Элитная мутация непредсказуема, кап. А это звалась и с кем? А золотая непредсказуема вдвойне. Есть несколько вариантов, как элитный мутаген подействует на тебя лично. Первый и самый распространённый Разовое усиление трёх, а в случае с золотым – четырёх твоих способностей на плюс один ранг. Второй довольно редкий вариант. Это когда элитный мутаген максимально усиливает самую слабую мутацию. Бывает, что подобное усиление превышает красную мутацию в полтора-два раза. И есть третий, очень редкий вариант. Это когда тебе предлагается самому выбрать мутации и усилить их по своему желанию. То есть, если у меня есть три красных мутации, и элитная сработает по первому варианту, это даст мне три мутации ранга элита. Всё верно, кап. А если у меня не три, а две мутации? Результат предсказать сложно. По статистике лишь 1/10% подопытных получили активацию элитной мутации с тремя или четырьмя усилениями. В остальных случаях происходило усиление двух или одной из уже имеющихся, и полное неприятие третьей мутации после. А, риск остаться с двумя мутациями слишком велик, негромко произнёс я, размышляя сам с собой. Оудрей, скоро придём к моей захоронке, сообщил обориген, отвлекая меня от размышлений. Это хорошо. Надеюсь, там действительно найдётся то, что мне нужно. Сан, до того, как появились пришлые, слуги чёрного даггара были слабыми. Почему ты так решил? Да, раньше они были слабее, но их было в разы больше. Сейчас младшие звери ежедневно гибнут тысячами, десятками тысяч от рук чужаков. Но вместе с ними пришло и уничтожают их заражённых чёрным догаром. Знаешь, у нас существует легенда о сером старшем слуге. Однажды старший зверь золотого ранга попал под влияние врага и стал слугой чёрного. Он изменился, цвет его шкуры потускнел и стал серым. Так вот, десятки, если не сотни старших погибли от его лап и зубов. прежде чем звери объединились и убили одержимого. «Насколько силен был этот серый?» – удивился я. «Нет, просто очень умный. А вот большинство нынешних слуг черного Дагара глупые, словно самые младшие братья». «Ну, я бы не сказал, что они глупые. Скорее уж, не живые, потому как действуют, словно запрограммированные. Ладно, позже вернемся к этой теме». Полчаса пути прошли в тишине. Желтая зона, в которую мы вошли, не располагает к болтовне, как и к размышлениям. Все внимание на окружающие нас равнину, обширные саросли, кустарника и редкие деревья. И плевать, что со мной красный охотник и черный мут. Мне-то поездочка верхом на мамоне еще долго снится будет. Скалу, возвышающуюся над округой, на добрые полсотни метров я заметил издали. И совсем не удивился, когда мы взяли курс прямо на эту непривычно высокую возвышенность. Здесь и мало, особенно близко к нам, первородённым, поведал мне Сан. Иногда можно услышать правильный ответ, если знаешь вопрос. Как ты сюда допёрся, железо, снятое с псевдомеха? Удивился я. Хоба-хоба, помог мне. Улыбаясь, ответил охотник. Я же погонщик, могу управлять любым зверем вплоть до оранжевого. ментальный контроль? Да ты реально крут. Надеюсь, от вас след не остался? Нет, хоба-хоба может унести много, не оставляя следов. Успокоил меня Бориген. Сейчас увидишь, что я забрал. Увиденный мною схрон был почти точной копией того, в котором я прятал маньриуку. Отличие было лишь груда металлического лома, лежащего внутри. Санд проследив за моей реакцией, спросил: "Видел уже такие убежища?" Да, и даже спускался однажды в первый день, как попал сюда. Вкратце рассказал историю своего знакомства с синей девушкой. Тебе непременно нужно увидеться с Манрёйкой, сообщил мне сам. По нашим обычаям она твоя женщина, и ты должен ей то к утоку. Такой долг нужно обязательно отдать, иначе женщина не принесёт ребёнка. "А вот это уж как-нибудь без меня", возмутился я. Ладно, давай смотреть, что у нас имеется и можно ли из этого что-то приспособить. Рудины стволы я заметил сразу. Их мы и достали первыми. Ничего так увесисто, а много раз до легче, чем я ожидал. Сам ствол, механизм, короб подснаряды, батарея, от вида которой я хмыкнул. У меня подобных имелось H4. В общем, всё вместе весило чуть больше 30 кг. С моей бронёй, усиленной экзоскелетом и мутациями, я легко справился с оружием. Более того, мне понадобилось всего пять минут, чтобы разобраться, по какому принципу работает оружие. «Ну-ка, постарайтесь!» — попросил я, перехватывая ствол поудобнее. «Да, стрелять придется, что называется, с бедра. Но с таким калибром по-другому и не надо. Не пугайтесь, сейчас я немного пошумлю!» «Тум-тум-тум-тум!» — -тум -тум! гулка загрохотала в руках орудия. «Тум-тум-тум!» Одна из тяжелых пуль напрочь разнесла ствол стоящего неподалеку дерева. Его крона покачнулась и понеслась к земле. Секунда-другая — хрясь! «Э-э-э-э-э-э-э-э!» Непроизвольно вырвалась у меня. «Бляха-муха, вот это моща! Целых две в рот мне ноги!» Помимо двух орудий из кучи запчастей я отобрал два полных короба со снарядами. «Э-э-э-э-э!» И чтобы ни трижды не спалось, целый блок, в котором разместилось аж 20 заряженных под завязку энергоячеек. Не знаю, как и чем их заряжал псевдомех, но для меня такая находка была просто сказочным подарком. «Вот это и это нам пригодится», — сообщил я Сану. «Остальное можно выбросить. Жаль, что боеприпаса мало. Но на один бой с золотыми мутантами хватит, я думаю». «Время утекает, словно вода у Дрейк». произнёс абориген, закидывая себе на плечо второе орудие. Нам следует поспешить. До красной зоны отсюда 6 часов быстрой ходьбы, без остановок. По пути я расскажу, на кого мы станем охотиться и как. Я впервые ощутился вблизи от красного леса. Странное зрелище. Кроваво-красные листья, тёмно-зелёные стволы и ветви, алая трава. Похоже, зона психур решила поспорить с голубой в яркости и непритязательной для человеческого глаза. Сан, как можно ориентироваться в этом безумии? спросил я, оценивая происходящее в зоне с помощью винтовочного прицела. Когда увидишь красного зверя, поймёшь, усмехнулся охотник. Как я уже говорил, местные жители не любят просто так покидать свою территорию. А ещё бы, да их за версту видно в других зонах. Не чуть не удивился я. Ну что, полчаса прошло, можем заходить. Драг, держишься позади. При опасности не нервничай в бой. Ведишь себя осторожно и действуешь по обстоятельствам. Всё, выдвигаемся. Степлю у красные травы месистые, сочные, надламывались и довольно неприятно хрустели под подошвами бронированных ботинок. Звук разносился на десятки метров. И потому я совсем не удивился, когда Сан, идущий справа на шаг впереди, поднял левую руку вверх. Я тут же остановился, отдав мысленный приказ Дракоту замереть на месте. Неспешно сдвинул указательным пальцем флажок режима огня, переведя его в автоматический режим. Я чувствую, они приближаются, прозвучал в моей голове голос питомца. Впрочем, я и сам увидел их: двух приземистых ящеров, стремительно приближающихся к нам. Невысокими они казались, лишь относительно своей десятиметровой длины. А так в холке были выше меня на полметра. По ушам ударил протяжный виск, срывающийся в ультразвук. Даже шлем с встроенным шумоподавлением не справился с этой акустической атакой. Где-то внутри головы резануло болью. Я зарычев, начал стрелять. Тух-тух! Короткая очередь, прямо в разъявленную пасть одной из тварей. И тут же еще одну, уже длинную, на весь магазин. Ящер споткнулся, его повело в сторону. Зубастая морда зацепила ствол небольшого дерева и снесла его, словно незначительное препятствие. «Твою-то селезёнку, это ж сколько тонн весит красная зверушка!» Сбросил опустевший магазин в траву и тут же загнал в гнездо новый. Благо, проделал всё быстро, специально тренировался. Тщательно прицелился уже во второй тварь и в этот раз действовал чуть иначе. Тяжёлые болты перечеркнули одну из лап зверюги, и огромная туша, уже набравшая приличную скорость, левым боком зарылась в землю. Почва под ногами вдрогнула, но я, не останавливаясь, продолжал стрелять, поливая болтами вытянутый череп твари. Чёрт, да в пасть этой ящерицы легко поместится 2/3 меня. Быстрая смена магазина и прицельный огонь по первому мутанту. Так удачно подставившему бок Две короткие очереди у громадной туши подкосились лапы. От падения нескольких тонн мяса на землю, земля под ногами вновь вздрогнула. «Тух-тух-тух!» И вторая тварь, порывавшаяся подняться и продолжить движение, наконец затихла. «Чёрт, три полных магазина на две твари, и не факт, что они мертвы!» «Сэн, как думаешь, звери мертвы?» Спросил я, устанавливая четвёртый магазин. «Думаю, да, только нам это не поможет». Сдаётся мне сейчас сюда сбегутся все обитатели зоны. У тебя хватит твоих метательных снарядов, чтобы прикончить ещё десяток красных зверей? Ну, если с ними будет так же легко справиться, то почему бы и да. Легко, усмехнулся абориген. Если бы я не использовал свою способность, ты бы мог не успеть убить младших. Я замедлил их свистом. Аудрей, первородённый, говорит правду. Я тоже слышал его свист, даже растерялся на некоторое время. Подтвердил слова охотника питомец. «Сан, нахрена ты это сделал? Что, не мог сразу предупредить?» Спросил я, вновь осматривая крестности в прицел. «Мы же договорились вроде, что ты на подстраховке». Вышли два зверя у Дрей. Я ожидал одного, которого мог взять под контроль. Глупая затея – притащить сюда детеныша старшего. Похоже, он привлекает красных, как идеальная добыча. Я не мог этого знать. «Значит, отступаем». Принял я решение. Бесполезно, они пойдут за нами. Придётся убить всех или мы погибнем. Да твою же пчеломатку, кругнулся я. Так глупо вляпаться на ровном месте. Отходим, это приказ. До скрона с оружием совсем близко. Из красной зоны мы буквально вылетели, особенно дракот. Птомцу я вообще запретил садиться на землю так долго, сколько сможет. С его крыльями быстро не побегаешь. Еху! Раздалось позади нас, когда мы уже бежали по жёлтой зоне. Я от неожиданности даже замедлился, чтобы посмотреть назад. Твою же бабушку от увиденного мне захотелось бежать разов в 4 быстрее. За нами прорываясь сквозь кустарник ломилось десятка полтора заключённых. А вот следом за ними метров в 50 виднелись мутанты. И их было много. Ксан, направо. Ревкнул я, перекрывая лавиной нарастающие крики, маты и рассежённый рёв зверей, каждый из которых шутя мог сбить с ног носорога. Мы успели добежать до деревьев с жёлтой листвой и даже спуститься в довольно глубокий овраг, когда один из мутантов нагнал горь охотников. Маты тут же сменились криками боли, а рёв стал торжествующим. Ошибся, барегин, не за грокотом пришли красные мутанты. Пол сотни шагов по врагу заняли несколько секунд. И вот мы уже у схрона, заложенного жёлтым мхом. Вытащив на оружье одно из орудий, я тут же рванул вверх, к краю оврага. Водрузив ствол на один из древесных корней, повёл он из стороны в сторону. Да твою же мать. Ещё 7 мирозаключённых на ногах, и у них имеются все шансы выбраться из этой заварухи живыми. Хрен вам, а не комиссарского тела, произнёс я с весёлой злостью и выжел спусковой механизм. Тунт-тунт-тунт-тунт-ту. Короткой очередь буквально разорвала похожего на спрута мутанта натвое. Охренеть, вот это я понимаю, разгундурасило. Что там за снаряды такие, разрывные, что ли? Ложись, мать вашу! заорал я что есть силы по ведёт в лом вновь дал короткой очередь. Очередной спрут, решивший расправиться с новой угрозой, разлетелся кровавыми ошмётками. Рано радоваться, мутантов ещё слишком много. Тум-тум. Тум-тум-тум-тум!» Третьей очередью с самой длинной я перечерпнул сразу трёх красных зверюк. «Проглядь! А ведь можно почувствовать себя всемогущим с такой-то вундервафлей!» На месте боя жёлтая трава уже прилично окрасилась в красный цвет. Не знаю почему, но это подействовало на меня трезвляюще. Дав ещё две очереди, я выпустил из рук орудие и скинул со спины винтовку. «Всё, хорош тратить ценнейший боеприпас. Поработаем из личного оружия». Спрутов я выбил всех. Из мутантов осталось лишь два зверя, похожих на быков-переростков, с огромными рогами и клыкастыми пастями, и пять уже знакомых ящеров, взявших в полукольцо выживших заключённых, огрызающихся из оручных болтеров. Увы, среди сидельцев не было ни одного обладающего элитной бронёй. Виск сразу нескольких тварей заставил их попадать на землю и корчиться от ужасной боли. Первый магазин полностью ушёл в голову ближайшей ко мне твари, не оставив ей ни единого шанса выжить. Два быкоподобных хищника, до этого жадно пожирающих останки одного из спрутов, тут же рванули в мою сторону. «Очередь. Ещё одна. Бесполезно. У бучар, похоже, хорошая броня. Придётся вновь тратить боеприпас». «Каждый раз грёбанная рулетка с этими зонами!» Зло произнёс я и уже собрался покрошить мутантов в кровавый винегрет. когда в бой вмешался Сан. Справа загудел воздух, и в направлении БКОВ понёсся бордовый диск, метра полтора в диаметре. Мутанты не успели среагировать, и топор оборегена проломил голову одного и чуть замедлившись вошёл в шею второго. Первый тут же рухнул на пузо, заковыркавшись по земле, а второй жалобно взревев начал замедляться, пока не завалился на бок, а на его шее была крупная рана. из которой толчками лилась кровь, орошая тёмную рукоять топора. Охренеть, это какой же силищий обладает сан, чтобы завалить одним ударом двух таких бычар. А удрай, стреляй, орёвкнул охотник, выводя меня из внезапного ступора. Я тут же придя в себя и сориентировавшись, дал две коротких очереди по ешёрам, после чего впервые в жизни увидел, как мутанты отступают. Два присмыкающихся резко развернувшись, рванули назад, в красную зону. Следом за ними поползла и третья, бок которой был разворочен. Эх, жалко, к красному мутагену уходит. ОСД, Андрей, сам себе одёрнул я. На хрена тебе эти капсулы, если на кону стоит возможность свалить отсюда? Аудрей, я могу добить подранка. Внезапно раздалось у меня в голове. Отставить, рявкнул я. Садись во враг и жди дальнейших команд. «Расскажи мне, кто раньше, что пришло и будет вот так приказывать старшему зверю?» Прозвучал рядом голос Сана. А тут беспрекословно подчиняться не поверил бы. «Ты мне зубы не заговаривай. Скажи, почему не почувствовал чужаков? У тебя же нюх на заключенных, за версту чуешь?» Так они не с нашей стороны в красную зону вошли. Если бы не крик Крока Тола, я бы услышал их раньше. Но меня оглушило, поэтому не распознал пришлых. «Ладно, позже обсудим», — принял я решение. «Сейчас посмотрим, что там с сидельцами». С сидельцами все было плохо. Только двое из них еще дышали, но жить им оставалось совсем недолго. С такими ранами не выживают. «Вы вольные?» — еле слышно прошептал один из умирающих. «Везет вам. А нас словно рабов загнали сюда обманом». Я мечтал выбраться отсюда, получить элитную мутацию. Не судьба. Зачем вы полезли в красную зону? спросил я. У вас даже элитной брони нет. А нас не спрашивали. Раненый хрипло закашлялся. Это называется отвлечь стаю. Заключённые с элитными мутациями загоняют таких, как я, в красную зону под угрозой смерти. Мы чистим локацию. Утаскивая за собой большую часть мутантов. А элитники заходят следом и убивают одиноких красных зверей. Никакого риска. Вот суки!» Вырвалось у меня. «Сколько их?» «Шесть. Все упакованы так же, как и...» Раненый забился в конвульсиях и вскоре обмяк. Отмучился бедолага. «Значит, не всё так чисто в датском королевстве». Проберматал я и перешёл ко второму сидельцу. Ну а ты чего молчишь? Можешь что рассказать о элитных заключённых? Особые приметы, имена? Что, неужели мстить собираешься? Шибутом спросил мужик истекающей кровью. Нет, но может быть, расскажу, кому следует. А то как-то не по-спортивному элитные сидельцы работают. Глядишь и накажут их, и правильно сделаешь. Только не ходи в ближайшие крепости Корпов. Там все куплены давно. И ты лишь подставишься. Я услышал тебя. Спасибо за совет. Приваливай уже. Дай умереть спокойно. Поднявшись с колена, я осмотрелся. Взгляд тут же задержался на драке, который с грустью смотрел на тушу поверженного ящера. Надо бы поторопиться. Сан слышал, что говорили пришлы. «Давай я займусь сбором трофеев, а ты накорми дракота. Не хочу задерживаться на открытой местности». Трофеев набралось много, аж 47 красных капсул. По меркам среднестатистического заключенного – целое состояние. Можно прожить целую жизнь, не выходя из поселка, и при этом не нуждаться в еде, воде и блокаторе. Распределив ампулы с алой жидкостью в увеличенном контейнере, я убрал его в рюкзак и направился к оврагу, в котором засели охотник с дракотом. Спустившись вниз, я уставился в глаза Сану и произнёс командным тоном: "Рассказывай, что за бред происходил последние 40 минут". Мао поторапливает нас аутрэй. С невозмутимым лицом ответил Барегин: "Сан, не надо делать из меня идиота. Что сейчас произошло в красной зоне?" "Он говорит правду, друг", прозвучал в моей голове голос питомца. "Эмау желает, чтобы мы поспешили. Да вы что, сговорились, что ли?" Зло произнёс я. Сан, а ну-ка давай по порядку. Почему твоя Имао, чтобы ей икалось 3 ночи подряд, поторапливает нас?